Часть вторая. Глава 44. После крушения. Мателинг? Это было первое, что я услышала после нашего вселенского грохота. Мателинг, ты в порядке? это вопил голос Йохана, что я установила, открыв один глаз, а затем второй. Теперь вся ситуация была как на ладони. Мы скатились с холма. Телега с расколовшимся колесом лежала вверх тормашками несколько поодаль. Оглобля сломалась, так что лошади и след простыл. Йохан помогал подняться материнк, скатившийся в канаву, и, к счастью, не пострадавший. Принц Дэниел, кажется, уже забыл о своей привязанности к пшеничному хвостику и был сосредоточенно занят оттиранием запачканной штанины. Джессика сидела на траве, в целости и сохранности, но в жуткой обиде, что никто и не думает броситься к ней и помочь встать. «Я?» Что ж, не считая ранее контуженные плюсны и пару листьев в волосах до ударенного локтя и ободранных коленок, что само по себе не редкость, всё было окей. Я поднялась. «Джим! А он где?» «Джим!» — крикнула я в тревоге. Все на меня оглянулись. Ответа не последовало. Первая отреагировала на мой крик Джессика, затрясшись и указав дрожащим пальцем куда-то по другую сторону телеги. Я поспешила заковылять туда. Джим не издавал ни звука, придавленный бортом повозки. Глаза его были закрыты. Я испугалась не на шутку. Мне не приходилось видеть, как умирают люди. И вовсе не горело желание расширять свой опыт в этой сфере. В отчаянии я попыталась приподнять телегу, но, разумеется, тщетно. Больная нога вообще отнялась. «Дэниел, Йохан, помогите!» Вспомнила я о такой вещи, как помощь других. Убедившись, что Мателинг цела и невредима, Йохан поспешил откликнуться на мой отчаянный зов, но принц Дэниел по направлению к телеге не сделал ни шагу. «Я не собираюсь поддерживать вашу абсурдную и мятежную идею». Он развернулся и потопал на холм. Всё же лошадь далеко не убежала. Она щипала траву на вершине, к ней принц и направился. Однако при виде бездыханного Джима думать об этом было некогда. Мы с Йоханом напряглись. Телега слегка поддалась. Мателинк поспешила на помощь, взволнованно закинув за ухо длинную пшеничную прядь. Дело пошло, но сил не хватало. «Джессика!» — позвала сестру Мателинк. «Пожалуйста, помоги, не с той стороне!» Мателинка имела на сестру благотворное влияние. Джессика медленно встала с травы, отряхивая платье с грустью. «Ну, прошу, не копайся!» Вновь подала несколько натреснутый голос Матилинг. Телегу было тяжело держать на весу. Джессика подхватила край, и, наконец, общими усилиями мы освободили Джима. Он по-прежнему не издавал ни звука. «О нет, Джим!» Простонала я, наклоняясь над ним. «На мое счастье, за кустами мы услышали знакомые мне голоса. «Сработает, Жак. Но почему, в конце концов, ты мне все время перечишь? Портал должен быть». «Безумный ученый. Не знаю, что он делает здесь, но его голос, что луч надежды во мгле ночной тьмы», прозвенел из-за кустов. «На помощь!» закричала я сама для себя неожиданно. «Док! Жак! Сюда!» Йохан и сёстры уставились на меня, как на ненормальную. «Это мои друзья!» Попыталась я объяснить, насколько это было еще возможно, разводя руками, но звук ломающихся вблизи кустов уже спас меня от неловкой ситуации. «Наверное, тебе показалось, док», — услышала я умоляющий голос Жака из-за спины безумного ученого, что выскочил на поляну происшествия. Сейчас он был воистину спасителем, но от чего то чувство полета, которое приносили спасательные пришествия Шерлока, Я не ощутила. «Как а то есть?» Был удивлен, но кажется приятно, мой старый знакомый. «Не может быть! Это ты, милейшая моя фея!» Его тон, как всегда, был насыщен несколько лишней ноткой драматизма. «Да, это я!» Мой голос вернул его с неба на землю, как ни странно, хоть я и не совсем принадлежу земле. «И прошу вас, помогите нам!» Я обратила беспомощный взгляд на Джима. «Как а то есть у тебя вечно новые знакомые». Внешне беспечно весело бросил док, одновременно поспешив с видом эксперта скорой медицинской помощи опуститься на колени возле Джима с сосредоточенным взглядом. «Но у Джим не совсем новый», — замялась я. «Он все равно что... Семья Сары». «Пульс есть», — констатировал результат осмотра безумный ученый, совершенно не слушая мой ответ. Но полусогбенный Жак все слышал. «Сары? ее дом ведь совсем недалеко отсюда. Тогда отнесем его туда», — поднялся с колен всё решивший уже ученый. «Юноша», — окликнул он Йохана, — «не будете ли вы любезны помочь, а не стоять столбом? Жак, а ты возьми его с этой стороны», — скомандовал он, успешно руководя процессом. «Леди, прошу следовать за нами», — а это обращалась полуизысканно ко всем нам, носящим юбки. Заметив, что я хромаю, материнка молча взяла меня под руку. Лицо ее было непроницаемо, губы поджаты, кажется, после проявления подлинного лица принца Дэниела в ее голове взрывались галактики. Джессика молча и угнетенно плелась рядом, с недаемая менее благородными переживаниями. Домик Сары и вправду оказался совсем близко. Не прошло и десяти минут, как за лесной порослью показалась та самая уютная хижинка светлого дерева. На крыльце сидела Сара, устремив взор в облака, с еще плотной повязкой на лодыжке. Увидев нас, она засияла, было восторженной улыбкой. «Фея, как а то есть?» Она радостно поднялась. Но тот взгляд ее упал на Йохана и Жака с их ношей. Лицо девушки побелело. «Джим!» И, хромая, она кинулась навстречу.